Четвертое. Спустя два дня после завершения необходимых приготовлений я последовал за борданом в болом Его номер считался гвоздем эстрадной программы, которую показывали на сцене Королевского театра в течение всей недели. Была среда, день, когда давали два представления, дневное и вечернее. Я знал, что Борден имеет обыкновение между спектаклями удаляться к себе в гримерную, чтобы вздремнуть на кушетке. из темноты кулис я наблюдал за его выступлением, а позже пошел следом по мрачным коридорам и лестницам, дождавшись когда уляжется обычная закулисная суматоха я отправился за орудием убийства затем вернулся в коридор куда выходила комната бордена я осторожно передвигался от одного темного закоулка к следующему предварительно убедившись что рядом никого нет на мне был сценический костюм излоуста. мое привычное одеяние для случаев когда я хотел оставаться незамеченным однако нож не обладал никакими особыми свойствами в любой встречной мог подумать что лезвие само по себе плывет по воздуху я не мог рисковать, привлекая внимание к столь странному зрелищу перед комнатой бордона мне пришлось постоять в неосвещенной нише напротив чтобы отдышаться и унять бешеное сердцебиение я медленно сосчитал до двухсот В очередной раз убедившись, что коридор пуст, я шагнул к двери и уткнулся в нее лбом, мягко, но настойчиво вжимаясь лицом в деревянную филенку. В считанные секунды голова прошла насквозь, я смог окинуть взглядом комнату. Там горела лишь одна лампа, озаряя слабым светом тесное, захламленное помещение. бордан лежал на кушетке, закрыв глаза и сложив руки на груди. Я подался назад, втянув голову обратно в коридор. Сжимая в руке нож, я открыл дверь и вошел внутрь. Борден зашевелился и посмотрел в мою сторону. Я закрыл дверь и задвинул засов до упора. — Кто там? — спросил Борден, щуря глаза. В мои планы не входило с ним беседовать. В два шага, преодолев разделявшее нас узкое пространство комнаты, Я вскочил на кушетку, оседлал туловище Бордена и обеими руками занес клинок. Борден увидел нож, а затем перевел взгляд на меня. В полумраке комнаты мои очертания были едва различимы. Я видел только собственные руки, приставившие к груди врага дрожащее лезвие. Вид у меня был, наверное, дикий и устрашающий. Небритое лицо осунулось, волосы не стрижены более двух месяцев. я сам преисполнился ужаса и отчаяния когда сидя у него на животе и занеся нож готовился нанести смертельный удар кто это задыхаясь пролепетал бордан он вцепился в мои почти бесплотные запястья пытаясь меня удержать но освободиться от его хватки было сущим пустяком кто готовься к смерти бордан выкрикнул я хотя понимал, что до него донесется только хриплый и зловещий шепот. На большее я не способен. — Энджер! — Умоляю, я не соображал, что делаю. Я не хотел ничего дурного. — Кто из вас это сделал, ты или другой? — О чем ты? — Я спрашиваю, это был ты или твой брат-близнец? — У меня нет брата. Ты сейчас умрешь, сознавайся. — Я один. — Ах ты! «Так!» — воскликнул я и сцепил пальцы в замок, чтобы не выпустить орудие убийства. При слишком резком ударе нож мог выскользнуть из рук, поэтому я нацелил лезвие прямо в сердце бордона и начал давить на рукоять. Я знал, что при неослабном давлении нож неминуемо проткнет его плоть и достигнет цели. У меня под руками острие ножа прорезало ткань и вдавилось в тело. Тут мой взгляд упал на лицо Бордона, перекошенное от страха. У него отвисла челюсть, язык вывалился наружу, а из уголков рта вытекала слюна, сбегая по подбородку. Его руки ловили воздух где-то поверх моей головы, в напрасных попытках схватить меня за волосы, грудь сотрясалась от конвульсии. Он пытался что-то сказать, но изо рта у него вырывались только свистящие, нечленораздельные звуки, какие издает человек, захлебывающийся собственным страхом. Я заметил, что передо мной человек не первой молодости. Его волосы тронула седина. Под глазами образовались мешки. Шея покрылась морщинами. Распростертый подо мной, он боролся за свою жизнь против бесплотного демона, который оседлал его и занес уже нож, готовясь отнять у него жизнь. Эта мысль была невыносима. Я не смог довести преступление до конца. Не смог вот так запросто его убить. Страх, злость, напряжение сил — все это куда-то делось. Я отбросил нож и скатился с кушетки. Теперь, отступая назад, я остро ощутил собственную беззащитность и сжался при мысли о том, на что может пойти Борден. Но он остался лежать. все так же прерывисто дыша и вздрагивая всем телом от пережитого ужаса. Я смиренно застыл на месте, подавленный тем, что сотворил с этим человеком. Наконец он взял себя в руки. — Кто ты такой? — спросил он срывающимся голосом. — Я Руперт Энджер, — прохрипел я в ответ. — Но ты ведь умер? — Да. — Тогда как же? Я произнес. Напрасно мы с тобой все это затеяли, Бордон, но убить тебя — это не выход. Я был раздавлен мерзостью того, что собирался совершить. из детства воспитанное чувство порядочности, которым я руководствовался на протяжении всей жизни, вплоть до нынешнего дня, вновь заявило о себе в полную силу. И как только мне могло прийти в голову, что я способен на хладнокровное убийство. Мучимый жалостью, я отвернулся от бордона и с усилием начал вдавливать себя в деревянную дверь. Медленно проникая сквозь нее, я снова услышал его хриплый стон ужаса. Пятое. Покушение на жизнь бордона вызвало у меня приступ отчаяния и отвращения к самому себе. Я осознавал, что предал себя, предал свой престиж. который ничего не знал о моих действиях, предал Джулию, детей, имя своего отца, всех друзей, с которыми свела меня жизнь. Если мне и требовалось доказательство, что вражда с Бордоном была чудовищной ошибкой, то теперь я его получил. Как бы мы ни досаждали друг другу в прошлом, ничто не могло оправдать ту жестокость, до которой я опустился». В жалком состоянии безысходности и апатии я вернулся в комнату, которую снимал, с мыслью, что не смогу дальше выносить бремя своего существования. Моя жизнь потеряла смысл. Шестое. Я задумал довести себя до истощения и умереть. Но даже у такого существа, как я, есть воля к жизни, которая становится преградой на пути подобных решений. Мне казалось, смерть не заставит долго себя ждать, если просто отказаться от еды и питья. Однако мне пришлось на собственном опыте узнать, что жажда разгорается в безумное наваждения. У меня не хватило силы воли выдержать эту муку до конца. Каждый раз, делая несколько глотков, я ненадолго отодвигал свою кончину. Точно так же обстояло дело с едой. Голод — это чудовище. Через некоторое время я кое-как примирился с действительностью и остался жить, никчемный выходец из сумеречного мира, созданного, как мне казалось, мною самим в той же мере, что и Бордоном. Большую часть зимы я провел все в том же убогом состоянии, неудачник, не сумевший даже покончить с собой. В феврале я ощутил, как в глубине души нарастает какое-то непонятное беспокойство. Вначале это показалось мне следствием утраты, постигшей меня в лоу -стофте. ведь мне никогда больше не придется увидеться с Джулией и детьми. Я сам наложил на себя этот запрет, взвесив все обстоятельства, и придя к выводу, что мое желание быть с ними значит неизмеримо меньше, нежели стремление оберечь их от шока, который неминуемо последует за моим появлением. Шло время, и печаль переросла в нестерпимую боль, глодавшую меня изнутри. Однако я не находил вокруг никаких причин, которыми можно было бы это объяснить. Тогда я обратился мыслями к моему второму «я», к престижу, которого оставил в Лоустофте, и в ту же секунду меня словно что-то ужалило. Я сразу понял, с ним что-то неладно. То ли он стал жертвой несчастного случая, то ли над ним нависла угроза, не Борден ли один из двоих взялся за старое, то ли его здоровье стало ухудшаться гораздо быстрее, чем я ожидал. Когда же я снова подумал о нем, но не вообще о его существовании, а именно о здоровье, мне тотчас стало ясно, что с ним происходит. Он тяжело болен, а то и лежит при смерти. Мне необходимо было оказаться рядом с ним, помочь ему всем, что в моих силах. К этому времени я и сам не мог похвалиться телесным здоровьем. Мало того, что несчастный случай в театре обрек меня на почти бесплотное существование. Скудные пищи и недостаток движения превратили меня в живые мощи. Я редко покидал свою убогую комнатушку и отваживался на это только ночью, когда меня никто не видел. Надо мной давлело сознание, что выгляжу я омерзительно, как сущий вампир, Перспектива длительного путешествия в Дербишир была чревата множеством опасностей. По этой причине я предпринял некоторые усилия, чтобы изменить к лучшему свой внешний облик, заставил себя принимать разумное количество еды и питья, кое-как обкорнал склокоченные лохмы и украл новый костюм. По моим расчетам, за несколько недель вполне можно было бы вернуться к тому состоянию, в котором я оказался после Лоустофта, Но мне понадобилось куда меньше времени. Улучшение наступило почти сразу, и я воспрял духом. Мое настроение омрачалось только сознанием того, что мой престиж испытывает нестерпимую боль. Все сходилось к одному. Надо возвращаться в фамильное поместье. Когда шла последняя неделя марта, я купил билет на ночной поезд до Шеффилда. Седьмое. Пытаясь предугадать, что ждет меня дома, я был уверен только в одном – мое внезапное появление не станет неожиданностью для той ипостаси меня самого, которую я назвал своим престижем. Я прибыл в Колдлоу Хаус ясным весенним утром. При ровном солнечном свете моя телесная оболочка выглядела на удивление плотной, но я понимал, что даже в этих благоприятных условиях представляю собой весьма странную фигуру. За время короткого дневного переезда от железнодорожного вокзала Шеффилда в Кэбби, Омнибусе и затем снова в кэбе я притягивал к себе множество любопытных взглядов. Такое часто бывало и в Лондоне, но лондонцы уже привыкли, что по столичным улицам разгуливают самые, что ни на есть, диковинные персонажи. Здесь же, в провинции, похожие на скелет создания, в темной одежде и широкополой шляпе, с неестественным цветом лица, кое-как обкромсанными вихрами и жутким провалом глаз, стало предметом дотошного внимания и опасливого интереса. Подойдя к дому и остановившись у входа, я несколько раз постучал дверным молотком. Мне ничего не стоило проникнуть внутрь, но кто мог знать, что там меня ожидает. Нагрянув сюда без предупреждения, я счел за лучшее воздержаться от поспешных шагов. Дверь открыл Хаттон. Я снял шляпу и выпрямился в полный рост. Он начал что-то говорить, не успев еще разобраться, кто стоит за порогом, но когда увидел, потерял дар речи. Мне стало ясно, что за этим молчанием скрывается ужас. Дав ему время сообразить, что к чему, я сказал, «Рад снова видеть вас, Хаттон». Он открыл рот для ответа, но не смог выдавить ни слова. — Вам, вероятно, известно, что случилось в Лоустофте, Хаттон, — предположил я. — Я прискорбный остаток этого происшествия. — Да, сэр, — выговорил он, наконец. — Можно мне войти? — Прикажете известить леди Колдердейл о вашем прибытии, сэр? — Для начала хотелось бы поговорить с вами наедине, Хаттон. Я понимаю, что мой приезд вызовет смятение. Он провел меня в свою коморку рядом с кухней, и подал чашку только что заваренного чая. Я стоя прихлебывал горячий напиток и не знал, с чего начать. Хаттон, никогда не терявший присутствие духа, чем вызывал мое восхищение, вскоре взял инициативу на себя. — Смею сказать, сэр, будет лучше, если вы соблаговолите подождать здесь, — произнес он, а я тем временем доложу ее светлость о вашем прибытии. Тогда они, вероятно, придут с вами повидаться. Может быть, вы, сообща, скорее решите, как действовать дальше? Хаттон, скажите, как мой... Я хочу сказать, как здоровье. Его светлость тяжело болели, сэр. Однако прогноз весьма благоприятный, и на этой неделе они вернулись из больницы. Пока они выздоравливают, их кровать будет стоять в оранжерее. Полагаю, в настоящее время ее светлость можно найти именно там, рядом с супругом. какое немыслимое положение хаттон рискнул я заметить это так сэр в особенности для вас как мне кажется и для меня и для вас и для всех сэр я знаю что случилось тогда в лоуустовте его светлость то есть вы сэр доверили мне свою тайну вы несомненно помните что я много раз принимал участие в сокрытии дубликатов согласно вашему распоряжению от домочадцев здесь секретов нет — Адам Уилсон не уехал? — Никак нет. — Рад слышать. Хаттон вышел и буквально через пять минут вернулся с Джулией. У нее был усталый вид, что еще более подчеркивали стянутые на затылке волосы. Она направилась прямо ко мне, и мы по-родственному обнялись, но оба заметно волновались. Когда мы соприкоснулись в объятии, я почувствовал, как она цепенеет. Хаттон попросил разрешения удалиться. Оставшись одни, мы с Джулией заверили друг друга, что не считаем меня наглым самозванцем. На протяжении долгих зимних месяцев я и сам иногда ломал голову над тем, кто же я такой. Существует вид душевной болезни, при которой реальность подменяется маниакальным наваждением. Мне неоднократно казалось, что все события, произошедшие со мной, объясняются именно таким помешательством. То ли я и вправду некогда был Рупертом Энджером, но сейчас выброшен из своей собственной жизни, сохранив о ней лишь воспоминания, то ли наоборот, я был каким-то другим человеком, который сошел с ума и возомнил себя Энджером. Когда представилась возможность, я сообщил Джулии об ограниченных возможностях моего телесного существования, а также о том, как я делаюсь невидимым при отсутствии яркого освещения, но зато обладаю способностью без затруднений проникать сквозь твердые предметы. Она в свой черед рассказала мне о страшных недугах, которые одолевали меня, то есть мой престиж, но каким-то чудом пошли на убыль сами по себе, позволив мне, то есть ему, вернуться домой. «Он поправится?» — спросил я с тревогой. Доктор сказал, что иногда состояние больного, вопреки ожиданиям, улучшается, но чаще всего такая ремиссия продолжается недолго. Он думает, что в нашем случае ты, то есть он, Она едва не плакала, и я взял ее за руку. Немного успокоившись, она грустно договорила. Доктор считает, что это лишь временное облегчение. У него злокачественная опухоль, и метастазы уже пошли по всему телу. Потом она сообщила мне поразительную весть. Оказывается, Борден, или точнее один из близнецов бордонов умер, и книга с его записями перешла в мою, нет, в нашу собственность. Я был потрясен ее рассказом. Выходило, что Борден умер через три дня после моего неудавшегося покушения на его жизнь. Как мне показалось, это не было простым совпадением. Джулия сказала, что, по общему мнению, смерть наступила от сердечного приступа. Тут мне пришло в голову, что приступ вполне мог быть спровоцирован мною, ибо я нагнал на бордона смертельный ужас. Я вспомнил его сдавленные стоны... хриплое дыхание, весь его изнуренный, болезненный вид. Всем известно, что сердечные приступы случаются от перенапряжения сил. До этой минуты я предполагал, что после моего исчезновения Борден оправился от испуга и в конечном счете сможет вернуться к обычной жизни. Я открыл свои покаянные мысли Джулии, но она не усмотрела связи между этими двумя событиями. Еще более интересны сведения о рукописях бордона По словам Джулии, она прочла отдельные страницы и нашла там почти все его профессиональные тайны. Я спросил ее, нет ли у меня, то есть у моего престижа, каких-либо планов относительно этих записей. Но она сказала, что из-за его болезни все остальное отошло на задний план. Она заметила, что ее саму тоже посещают некоторые угрызения совести, по отношению к Бордену, и что мой престиж полностью разделяет наши чувства. Я спросил. «Где он? Мы должны быть вместе». «Он скоро проснется», — ответила Джулия. Восьмое. Мое воссоединение с самим собой явилось, должно быть, самым необычным воссоединением во всей истории человечества. Он и я идеально дополняли друг друга. все чего не хватало мне присутствовало у него все чем я обладал было им утеряно конечно мы составляли единое целое мы были ближе друг к другу нежели пара близнецов когда один из нас начинал говорить другой с легкостью мог закончить начатую фразу у нас были одинаковые жесты и привычки одинаковая походка в одно и то же мгновение нас осеняла одна и та же мысль я знал все о нем а он обо мне Единственной преградой между нами стало раздельное существование, но даже эта преграда рухнула, когда мы рассказали друг другу о своем житье-бытье в последние месяцы. Он трепетал, когда я описывал свою попытку покушения на Бордона, а я терзался, выслушивая рассказы о муках и страданиях, причиняемых болезнью. Теперь, когда мы были вместе, ничто больше не могло нас разъединить. Я попросил Хаттона принести в оранжерею еще одну кровать, чтобы обе мои сущности находились рядом круглые сутки. Эти перемены невозможно было скрыть от прочих обитателей дома. И вскоре я открылся своим детям, чете Уилсонов, Адаму и Гертруде, а также нашей экономке миссис Хаттон. Они изумленно ахали в виде такое сверхъестественное раздвоение». Мне страшно подумать, как скажется на детях открывшаяся им истина. Но обе мои сущности, а также Джулия, согласились, что правда все-таки лучше, чем еще одна ложь. Однако скоро беспощадный недуг напомнил, что время, отпущенное нам для жизни вместе, истекает. Тогда мы поняли. Если у нас остаются незавершенные планы, откладывать уже нельзя. Девятое. С начала апреля до середины мая мы вместе редактировали записи Бордена, подготавливая их к печати. Состояние здоровья моего брата-близнеца, для удобства мы стали выражаться именно так, опять ухудшилось, и при том, что значительную часть работы выполнил он, завершающие штрихи, а также переговоры с издателем, легли на меня. На протяжении этих недель я вел наш с ним дневник. Но вчера наша двойная жизнь подошла к концу, а вместе с ней подходит к концу и история моей короткой жизни. Теперь остался только я один, и я снова живу за порогом смерти. 8 июля 1904 года. Сегодня утром мы с Уилсоном спустились в подвал, чтобы проверить аппаратуру Теслы. Она оказалась в превосходном рабочем состоянии. Но поскольку я долго ею не пользовался, мне пришлось обратиться к инструкции мистера Элли, чтобы убедиться в комплектности установки. Мне всегда было приятно сотрудничать, пусть даже опосредованно, с мистером Элли. Читать его подробнейшие инструкции – одно удовольствие. Уилсон предложил разобрать аппаратуру. Недолго подумав, я сказал, займемся этим после похорон. Церемония состоится завтра в полдень. После ухода Уилсона я запер на замок входную дверь подвала и включил прибор, чтобы в очередной раз продублировать несколько золотых монет. Я думал о будущем, о своем сыне, пятнадцатом графе колдер о жене, вдовствующей графине. По отношению к ним я был связан обязательствами, которые не мог выполнить до конца. Снова я ощутил гнетущее бремя своей несостоятельности, которая отражалась не только на мне, но и на моих ни в чем не повинных близких. Я не занимался подсчетами и не знаю точно, насколько мы обогатились с помощью прибора Теслы, но мой престиж показывал мне настоящий клад, запертый в самом темном закутке подвала. Я изъял оттуда несколько пригоршней золота, примерно на две тысячи фунтов, и отдал Джулии на первоочередные расходы, а впоследствии добавил туда несколько новых монет. Впрочем, подумал я, дублировать можно сколько угодно. Но этого все равно будет недостаточно. Как бы то ни было, необходимо обеспечить сохранность установки. Инструкции мистера Элли останутся рядом с ней. В один прекрасный день Эдвард найдет мой дневник и поймет, для какой цели наиболее подходит этот прибор. В тот же день. Похороны начнутся через считанные часы, и у меня остается совсем немного времени. поэтому запишу только самое существенное. Сейчас восемь часов вечера. Я сижу в оранжерее, которую делил со своим престижем вплоть до его кончины. Великолепный закат позолотил вершины хребта Кербер-Эдж, и хотя эта комната выходит окнами на другую сторону, мне видны янтарные завитки облаков. Несколько минут назад я медленно обошел усадебный сад, вдыхая любимые с детства ароматы лета, и вслушиваясь в безмолвие вересковой пустоши. Такой ясный, безмятежный вечер — наиболее подходящее время, чтобы тщательно продумать свой уход. Окончательный уход. Я — остаток самого себя. Жизнь в буквальном смысле слова не стоит того, чтобы жить дальше. Все, что я люблю, для меня запретно в силу моего нынешнего состояния. Нет, родные меня не отвергают. Они знают, кто я такой и что собой представляю. Они понимают, что эти обстоятельства сложились не по моей вине. Но при всем том, человек, которого они любили, умер. И мне его не заменить. Для них будет лучше, если меня не станет. Это позволит им оплакать покойного сполна, без оглядки на меня. Дав волю скорби, они исцелятся от горя. Кроме того, у меня нет законного места в жизни. Иллюзионист Руперт Энджер умер и похоронен, а четырнадцатый граф Колдердейл будет предан земле завтра. Мне не дано реального бытия. На мою долю остается только жалкая полужизнь. У меня нет свободы передвижения. Сколько можно принимать бледное подобие человеческого обличья или нагонять страх на людей, подвергая себя опасности? Единственное, что меня ждет, — это роль собственного призрака, витающего над жизнью моих близких, неотступно давлея над их будущим и моим прошлым. Это необходимо пресечь как можно скорее. Мне нужно умереть. Но за меня цепляется проклятие жизни. Я успел почувствовать, как неистово пылает во мне жизненный дух». Я успел понять, что для меня этически немыслимо не только убийство, но и самоубийство. В моей жизни уже была полоса, когда я хотел умереть, но это желание оказалось недостаточно сильным. Я смогу заставить себя пойти на смерть только в том случае, если проникнусь надеждой, что из этой затеи ничего не выйдет. По завершении сегодняшней записи я спрячу этот дневник в склепе среди престижей. а потом отопру потайную клетушку в подвале, чтобы рано или поздно мой сын или его сын нашел клад. Пока золото не будет истрачено, дневник должен оставаться недосягаемым, иначе получится, что я признаюсь в чеканке фальшивых денег. Исполнив задуманное, я снова включу прибор Теслы, чтобы использовать его в последний раз. Без постороннего присутствия, в тайне от всех, Я перенесу себя через эфир, и это станет сенсационной кульминацией моей карьеры. В течение последнего часа я задавал и уточнял координаты. Убеждал себя самого, тщательно репетировал каждый шаг, словно готовясь предстать перед тысячами зрителей. Однако это магическое действо произойдет без свидетелей, поскольку мне предстоит перебросить себя в мертвое тело моего престижа, чтобы в нем обрести покой. Я прибуду точно в назначенное место, в этом нет сомнений, поскольку если речь идет о точности, аппаратура Тесла никогда не давала сбоев. Но каков будет результат этого устрашающего соединения? Если мой расчет не оправдается, я материализуюсь внутри изъеденного раком тела моего престижа, умершего два дня назад и застывшего в трупном окоченении. Я тоже умру. Умру в мгновение ока, и сам об этом не узнаю. Завтра, когда его тело уложат на отведенное место, вместе с ним уложат и меня. Но я верю, что возможен и другой исход, при котором утолится моя жажда жизни. Вдруг материализация меня не убьет. Я убежден, почти убежден, что воссоединение с телом моего престижа вернет ему жизнь. Произойдет воссоединение. окончательное слияние. То, что осталось от меня, сплавится с его останками, и мы снова окажемся единым целым. У меня есть сила духа, которой у него доселе не было. Я смогу одушевить его тело. У меня есть воля к жизни, которая была отнята у него. Я смогу ее возродить. Во мне присутствует искра жизни, которая в нем угасла. Своим здоровьем я исцелю его от опухолей. от язв и гнойников, я заставлю его кровь снова устремиться по артериям и венам, разомну застывшие мускулы и суставы, придам румянец бледной кожи, и когда мы объединимся, я обрету цельность моего собственного тела. Не безумие ли воображать, что такое возможно? Если это безумие, то я согласен быть безумным, потому что останусь жив. Безумия во мне достаточно, чтобы пока лелеять какую-то надежду. Эта надежда и позволяет мне не отступаться. Безумное ожившее тело моего престижа станет из открытого гроба и поскорей покинет этот дом. Тяготившее меня бремя останется в прошлом. Я любил эту жизнь, и пока жил, любил других, но свою единственную надежду я возлагаю на деяния, которая осудит любой здравомыслящий человек. Мне нужно стать изгоем, отречься от близких, выйти в безбрежный мир и довольствоваться тем, что найду. Ну что ж, пора. В одиночку я пойду до конца.